Ночь на девятнадцатое октября, полнолуния или конум его. Ясно, прохладно выпал снег на ближайших вершинах. С вечера много синего и серебряного света. Ощущала воздействие вибраций. Присыпаясь посреди ночи каждый раз вижу сияние двойного круга третьего глаза. Слышала мало, но на моей думу что писать кругу услышала. Любите друг друга. Через месяц будет мой. Очень болели плечи. День писала письмо в Америку. Понадобились ссылки на слова Владыки, но трудно найти нужные. Не помню, когда именно эти слова были даны. Взяла объемистую пачку листов переписанного учения и вытащила из середины два-три листа и сразу нашла нужные мне места. Психическая энергия действует. Сильные приливы крови не оставляют меня. На дню много раз приходится сбрасывать с плеч теплый платок и опять натягивать. Обычно жар сменяется легким ознобом. Беседа у кресла Владыки. Качество огня утверждается напряжением магнита. Магнит духа определяет ту ступень, которая может проявиться. Когда дух может приобщиться к высшим сферам, то он воспринимает ток космического магнита. Этот же утвержденный огонь духа предопределяет огни планеты. Конечно, говоря о предопределении огней планеты, мы имеем в виду лишь тот огонь, который человечество воспринимает. Нет соответствия между посылками и восприятиями настолько великих измерений других сфер, потому при собирании расы так трудно объединить. Расы утверждаются как поток новых сил, и если русло увековечено эволюционным движением. то каждый новый поток имеет свою космическую ноту. Итак, космический магнит беспрецедентен в своем творчестве; те же принципы руководят зажиганием центров. Дух на нижних сферах не может зажечь огни высших центров. Конечно, только высшее притягивает высшее, и где живет только физическое устремление, там будет своеобразное, своеобразное восприятие. В эпоху приближения агни йоги нужно знать принцип насильственно посылаемых явлений. В природе тоже указывается то прямое соотношение, которое имеет свои границы. Только тонкое может быть воспринято тонким. Только тончайшее устремляется к тончайшему, и здесь принцип магнита. Как принцип тонких энергий присущ только самому высокому агни йогу. Так физическое восприятие влечет явление соответственно. Потому тебе нашей Урусвати дано поручение очистить планету от заблуждений. Потому человечество должно будет учиться на великом опыте. Все насильственное, все грубо показное, все физически проявленное уступает тонкому принципу. И потому начало новой расы закладывается на проявленном, утвержденном принципе огня на земле. По тому творческий синтез нашей урусвати будет сознание. Я майтрая говорю. Новая раса утверждается огнем, утвержденным творчеством синтеза золота со урусвати. Каждая новая космическая сила передается. Да, да, да. Так невидимо входит в бытие человечество новая сила. Тара творит. Да, да, да. Пошлем силы в Америку. Ночь на двадцатое октября. Лунная, свежо, большая усталость, необычное воздействие как бы слегка колющих вибраций, закончившихся сокращением нервов, идущих от солнечного сплетения к низу живота. Скоро заснула, сон. Третье. Вижу НК, одевающегося к торжеству. Все готово за исключением сапог. Девушка не может найти тех, которые указывал НК. Я направляюсь ей помочь, но тоже не вижу годные пары. Сапог много, но все не подходят к случаю. Есть среди них и новые, но грубые и скользкие. НК оторопит и просит дать ему хотя бы его старое. Достаем старое, но я с огорчением вижу, что и старые сапоги попорчены, неумелой чисткой и во многих местах тонкая кожа облезла и отцарапана. Тороплюсь замазать, но... Не имея под рукой нужной краски и мази, не могу затереть всех царапин. Четвертое. Угол дома покрыт ползучими растениями, на которых сидит масса насекомых. Я снимаю их. Затем мое внимание привлекается многочисленными норками, направленными под дом. Я вытаскиваю из них зверьков, вроде кротов. Днем смена жары и холода продолжается, но нет повышения температуры. Беседа у кресла, Владыки. Мировое соотношение обнимает все проявления космического магнита. Так мировое соотношение существует между космическими проявлениями, так мировое соотношение утверждает действие и притяжение энергий. Утверждение совокупности всех энергий дает утвержденную формулу космического магнита. соотношение настолько велико, что можно сказать, одно утверждает другое. Так проявление огня дает утверждение явленной идущей расы, так собирающий своим огнем дает соотношение своим проявлениям. Конечно, когда собирающий символ утвержден как носитель огня высшего напряжения, то и все энергии проявляются как высшее напряжение. Я Майтрея. Утверждаю космическое напряжение твоего огня. Да, да, да. Устремление твоей творческой силы уже дало формы. Так соотношение между огнем духа и огнем пространства утвердит новую жизнь. Слитое сердце творит новые принципы. Твоя сила отражает удары копий, и все стрелы являются самой утверждающей силой духа. Так только можно утверждать, что тара. Стремиться к искуплению человечества. Так путь самоотвержения ведет к завершению. Наш фуяма творит. Ты руку помощи моим делам являешь истинно. Ценю. Колючий и даже обжигающий луч был послан владыкой. Мой луч бо большего напряжения, сказал. Ночь на двадцать первой октября. Ночь ясная, луна очень прохладно. Но мне жарко, и снова жар сменяется холодом. Очень болели плечи, боль в пояснице. Вечер у кресла владыки. Все действия человеческие вносят в мировое соотношение свою дополнительную часть, будучи сознательным фактором. Так мировое равновесие может получить от человека разновесие. Фактор творчества, назначенный как силы, двигающие достижение космического равновесия, всегда будет двигаться принципом магнита. Только утверждение начал может мировое соотношение привести к равновесию. Потому начало и их почитание будут тем фактором, который человечество может утвердить как спасение мира. Так соотношение утверждается не только групповым устремлением, но и единым духом. Предвестником группового устремления является всегда единый дух. Все те течения, которые устремлялись человечеством к сознательному уявлению бытия, напитывались единым духом. Так творчество духа собирателей расы всегда устремляет течение одним своим синтезом. Агни Ёк высшее равновесие, ибо самоотверженное творчество его духа, ибо самоотверженное творчество его духа ведет к уравновешиванию мирового соотношения, потому разнovesие и разногласия центров уравновешиваются. Учение твердит об этих тонких различиях, потому для продвижения на следующую ступень нужно понять разновесие в нижних проявлениях и гармонию в высших. Когда мы дали нашей урусвате поручение вести человечество на новую ступень, то явление нашей сподвижницы так высоко, что приравнять всякое медиумистическое проявление будет равно капле мутной воды в огненной чаше. Поэтому скажу. Выявление понимания высоких огней приведет на высоту чистого огня. Носительница чаши огня даст новую ступень человечеству. Тебе, нашей сподвижнице, шлем нашу мощь, нашим офуями победу. Шлем радость вам, сказал.